Глава 18. Айка. Февраль. Наши дни. Дворники плавают по лобовому стеклу, разгоняя шумный водопад. Погода сегодня явно в контрах с прогнозом, и обещанный снегопад обрушился на город проливным дождем. Мне-то в танке все равно, но я невольно вспоминаю, как еще три года назад противостояло любой непогоде на пару с моим верным скутером. Иногда я сильно скучаю по той безбашенной паре, когда после бесконечного трудового дня, дрожа от холода и усталости, я приползала в свою тесную квартирку, и хрустящая корочка хлеба с любительской колбасой уносили меня на вершину блаженства. «Айка, устала!» – спрашивал Ричард и внимательно слушал, как прошел мой день, и ласково перебирал мои волосы. «А сейчас со мной спорят все, кому не лень, и учат жизни. И Алекс училка номер один». А на этой неделе она совсем взбесилась. И себя, и нас извела. После того, как Сашка узнала, что Кирилл вернулся, она ждет его каждый день и ругает, на чем свет стоит. И не понимает, как же это. Обещал приехать и вдруг пропал. Так может поступить кто угодно, только не Кир. Но он сам позвонил Сашке через день после большой битвы у Тресогуски. И объяснил, что пока не может нас навестить. Важные дела у него. Ух, как Сашка разошлась. Какие дела могут быть важнее любимой женщины? А я только руками развожу. Ну что, разлюбил, наверное. И про то, что переломанный Кир в больнице, я молчу. Не могу ничего объяснять. Не сейчас. Потому что любая реакция Сашки только навредит моим планам. Потом сама все узнает. Тем более важные дела Кирилла напечатаны на его физиономии буйным цветом. И сейчас, по прошествии нескольких дней, особенно ярко. Сегодня ночью я опять была у него, так боялась, что проснется, и так хотела этого. Резкий звук клаксона привлек мое внимание. Похоже, какой-то мужик на мега-крутой спортивной ауди мной агрессивно недоволен. А ну, как сейчас мой рейндж размажет по асфальту его приземистую лягушку, и будет тебе счастье. Чертов гор. А ведь это из-за него я прусь такой ливень через весь город. И хотя сегодня не его день, но змей как почувствовал, что я могу улизнуть, и призвал меня пред свои очи, а вернее к своему телу. Массаж как способ заработка я забросила уже давно. Сначала оставила только элитных клиентов и двоих малышей, которые меня не раздражали, но постепенно и деликатно распрощалась и с ними. Остался только гор. Как он сам любит напивать, лучше гор может быть только гор. Самомнение запредельное. Но назвать моего единственного клиента гирей на шее было бы несправедливо. Все же помогал он мне немало. Когда-то Гор стал одним из моих первых клиентов и всегда оставался самым щедрым, хотя и очень привередливым. Почему-то я была уверена, что этого наглого и вечно недовольного богатея подогнал мне господин Рябинин. И только год назад выяснила, что Гор вышел на меня сам. Чудно. У меня же ни опыта не было, ни образования. И вот теперь ради него я дважды в неделю жертвую своим драгоценным временем. Но если для меня змей действительно полезен, то какая польза ему от меня, ума не приложу». С его понтами и запросами Гор легко мог найти профессионала куда лучше меня. Его мужской интерес к моей щуплой персоне здесь даже не рассматривается. И тогда что остается? Идиот на ауде никак не успокоится, решил испытать меня на стрессоустойчивость и проверить тормозную систему моего танка. Уже второй раз этот безумный камикадзе притормаживает перед моим носом. Это он зря. Дорога-то скользкая, а скорость немаленькая. Опасно же. «Не понимаю, как вообще это можно не понимать? Я ведь могу не успеть затормозить. Ну, или не захотеть». «Бабах!» Это бабахнул смачный поджопничек спортивной красотки. «Ну что, дурилка, продиагностировал, и как оно?» «По возможности, всегда стараясь избегать конфликтных ситуаций». Не вовремя вспомнилось наставление Ли. «У меня что, была такая возможность?» «Ну, вообще-то да». Но мудрый совет Ли до поры заплутал в закоулках девичьей памяти. «Чего сейчас-то всплыл?» В моем же случае избегать конфликта все равно, что не жить. Да вся моя жизнь, начиная с рождения, это один большой конфликт, внутри которого с завидной регулярностью формируется серии больших и малых конфликтов. Одним меньше, одним больше. Эх, включая аварийку, не хватало еще, чтобы меня тоже кто-нибудь взад поцеловал. И с досадой наблюдая, как из раненной Ауди под проливной дождь вываливается упитанный и недобрый дядька. Вот смотрю на него и сразу понимаю, что компромисс между нами невозможен. Мужик во весь рост настроен на конфликтную ситуацию. Еще и непогода подзуживает. Дождь нещадно лупит его по лицу, не способствуя умиротворению. А между тем автомобильное движение вокруг явственно замедлилось. Наш народ жуть как любит зрелище. И посмотреть, и поснимать. Эх, догнать бы этого мужика в чистом поле. Другой разговор. А к популярности я совсем не готова. Но ведь я умею быть милой и трогательной. «Ты что натворила, соска вафельная?» орёт мне владелец Ауди и лупит кулаком по стеклу. «Ты ж теперь хер расплатишься, а ну вылазь, бегом оттуда!» Трындец, вроде взрослый дядька, точно за тридцатник, а такие слова говорит. И даже не понимает, о чем просит. Ведь если я вылезу, он уже до своей каракадицы не доползет. «А оно? Нам обоим надо?» Нет, не понимает и лупит самозабвенно по стеклу кулаком. А оно хоть и прочное, но кто знает. Я, опускаю стекло на пару сантиметров, и пальцы этого недоумка тут же проникают в образовавшуюся щель. Прищемить бы их хорошенько, но чертов датчик не позволит. И теперь этот дикарь пытается выломать мне окно и бесперебойно материться, не позволяя возразить и совершенно не щадя мои уши. Будь я приличной барышней, покраснела бы от подобных эпитетов. «Сюда ходи, шалава!» — рычит он, и это уже звучит немного культурнее. «Дяденька, а с какой целью вы меня вызываете?» Спрашиваю очень нежно, а идея, прилетевшая в мою голову, кажется мне гениальной. И пока я выслушиваю, сколько раз и на что он натянет мой рот, сосредоточена рой с бардачке. Ага, вот она. И в этот момент от удара вражеского кулака трескается боковое зеркало. Вот же урод. Невольно представляю девчонок на моем месте. Алекс наверняка уже стартанула бы отсюда, переехав на летчика. От подобных мыслей становится не по себе. Остежка, даже думать страшно, а ведь она спит и видит, когда наконец получит права, бросая взгляд на мокрую от дождя и перекошенную от ярости рожу, затем на мое изуродованное зеркало. Машину, конечно, жаль, но меня такими финтами не проймешь. Пальцы озверевшего мужика снова обхватывают край стекла, к которому я со злорадством прижимаю визитку гора. Что же вы совсем себя не щадите? Я сочувственно цокаю языком и стучу ногтем по визитке. Смотрите, вот здесь рабочий телефон моего адвоката. Машину я оставлю у него, а также видеорегистратор с записью ДТП и ваших претензий. Но распоясавшийся дурачок не реагирует на клочок картона и обещает отыметь моего адвоката анально, морально, ментально и другими изощренными способами. А потом тычет визитку, грозя забить ее. Но куда именно забить, мне так и не удалось выяснить, поскольку взгляд грубияна заскользил по буквам. Глаза его мгновенно расширились и стало очень тихо. Мужик поперхнулся своим дерьмовым потоком и заглох. И так забавно наблюдать за его мимикой, Скандальная репутация Гора работает мне на пользу. Дерзкий налетчик заметно присмирел и снова стал перечитывать, вероятно, пытаясь просчитать глубину задницы, в которую себя загнал. А я поднесла зажигалку к вероломным пальцам, забытым на моей территории. Мужик даже не сразу ощутил пламя, ласкающее его кожу. А уж когда прочувствовал, взревел, выдергивая застрявшую руку и задрыгал, заплясал под дождем, веселя остальных участников движения. Но быстро взял себя в руки и совсем на меня не обиделся». «Как ты его назвала?» – спросил он с фальшивым равнодушием и ткнул пальцем в стекло. «А я охотно вернула визитку на место. Пусть перечитает. Взбодрится». «Ну вот же, русским по белому написано. Хотите, мы ему прямо сейчас позвоним. Как раз и объясним, что за напасть задержала меня в пути, а то ведь он заждался». «Ты сказала, что он твой адвокат», – помрачнел мужик, окончательно растеряв воинственность. «А это уж как договоритесь, дядь. Гор – парень универсальный». Я-то не запомнила все, что вы говорили, а он послушает, взвесит ваши аргументы. Я стучу по видеорегистратору, оценит ущерб и выпишет вам заслуженную компенсацию. Визитку оставить, или вы сами его найдете. И поверьте, лучше не затягивать. Слышь, а может на месте порешаем? Недавний агрессор совсем сник. Остекающий по грустной морде дождь превратил его в жалкое ничтожество. Но мне его не жаль. «А я тебе, дядя, не дорожная инспекция!» Я резко отбросила любезный тон. «Опоздал ты с компромиссом! Поэтому твой бумеранг будет без вазелина!» Непредвиденная задержка и разбитое зеркало все же меня разозлили. А когда я очень злая, мне надо покушать. Надеюсь, мои любимые блинчики с начинкой быстро поправят настроение. Около Ашана их делают особенно вкусно. А я сейчас как раз около него. Зажав в ладонях пару ароматных конвертиков и истекая голодной слюной, я торопливо возвращаюсь к машине. Дождь, к счастью, прекратился, но на смену ему явился обещанный снегопад. Зима продолжается. о хо хо наша великолепная воительница!» Справа от меня раздается знакомый рычащий бас. «Да как там тебя, а? Черт, ниндзя!» Сложно не узнать этот голос, однако я не спешу поворачиваться. Танцующий терминатор Геныч – очень интересный экземпляр и классный боец, но обсуждать не с ним нечего. Иду своей дорогой. «Да стой ты!» Он настигает меня рядом с моим танком и бесцеремонно разворачивает. «Я тебя зову, зову!» «О, а я тоже люблю эти блинчики». Геннадж смешно морщится от упавшей на нос гигантской снежинки и взмахивает огромными ручищами. «Ну и погодка, да? А ты чего здесь?» Простой, как блинчик без начинки. И так радостно улыбается, что трудно сдержать ответную улыбку. Но я справляюсь и окидываю его мощную фигуру, какого хрена надо взглядом. И попутно восхищаюсь разворотом плеч. Наверняка даже сытая задница Алекс уместилась бы. Но ты чего, как не родная? Не помнишь меня? Мы же это вроде как воевали вместе, а круто ты это своими штучками-дрючками играешься. Я б не отказался еще посмотреть. Покажешь? Показать, как я играю с дрючками? Невозмутимо уточняю. 2019, э я сейчас про нунчаки», — неожиданно смутился Геныч. «Ты ж тогда прямо как госпожа Фортуна ворвалась на поле боя». «Да если б не ты!» Он замолк и смерил меня таким недоуменным взглядом, будто и сам никак не поймет, какая от меня может быть польза. А потом взглянул на мою машину и оживился. «О, а это твоя, что ли, тачка?» Геныч по по-хозяйски похлопал по капоту и цепким взглядом, выхватив покореженное зеркало, откнул в него пальцем. «Вот к чему приводят женщины!» Строго посмотрел на меня и подытожил. «И девочки за рулем». Я кивнула, считая бесполезным оспаривать это заявление, разблокировала машину и распахнула дверь. «Подсадить?» – участливо предложил Геныч. «Спасибо, мальчик, справлюсь». Я вручила ему один блинчик и, запрыгнув на сиденье, попыталась захлопнуть дверь, но огромная пятерня не позволила. «Ну ты чего, обиделась, что ли? Ты ж просто малышка еще, вот я и...» «А хотя...» – он почесал кулаком квадратную челюсть. «Я, собственно, что хотел-то?» Там Кирюха пострадал малость в неравном бою. Ну ты же помнишь, и мне тут подумалось, что он очень обрадуется, если ты его проведаешь. Он, кстати, вспоминал о тебе. И, понизив голос, Геныч доверительно добавил и даже в бреду шептал твое имя. Какое? Что? Имя какое шептал. Мне с трудом удается сдержать смех. Ниндзя? Не смешно! нахмурился Геныч и пояснил, как неразумному ребенку. Любовь, деточка, это ответственность и компромисс. Ясно тебе? Ты вообще про любовь что-нибудь слыхала? Ты бы хоть объяснилась с парнем, он же в непонятках? Ищет тебя! И снова этот удивленный взгляд. Ну, я могу на тебя положиться? Даже облокачиваться не советую, захлопываю дверь перед его носом и слышу недовольное рычание. Нехорошо так с ним поступать, Кирюху и так что угораздила, усмехаясь и трогаю с места. Придавила колесом фортуны.